2:30. Планета Эдем, город Блэсет, прилегающий к космопорту Кварталы. Чем дольше Чимбик наблюдал за развитием событий, тем навязчивее становилось ощущение неправильности происходящего. Десант Доминионцев действовал откровенно безграмотно. Вместо того, чтобы захватить и удерживать плацдарм, часть высаженных войск была в центр города, а оставшиеся завязли в бестолковом бою с союзовцами и эдемской стражей. Образовался классический слоеный пирог из смешавшихся в войск и мечущихся в панике гражданских. Чумбек готов был поклясться, что атакующие не ждали особого сопротивления и растерялись. Во всяком случае, их действия выглядели именно так. Попытка импровизировать, когда первоначальный план потерпел крах. Похоже, вся операция строилась в расчете на праздничный день, когда внимание дежурных смен ПКО притуплено, а основная масса личного состава гарнизона находится в увольнении. Тогда внезапная высадка десанта на голову ничего не подозревающему, расслабленному врагу однозначно принесла бы успех. Но Чимбик стал невольной причиной сбоя столь удачно разработанной операции. Вместо расслабленных, пьяных гуляк Десантников встретили готовые к бою отлично вооруженные киборги-пехотинцы и военные полицейские, поддержанные бронетехникой, артиллерией и ударными вертолетами. Примыкающий к космопорту квартал превратился в поле боя. В небе беспилотники и штурмовые боты напавших противостояли четырем вертолетам «Союзовцев». Пилоты «Союза», оказавшись в меньшинстве, не отступили. Моментально сориентировавшись, вертолетчики серьезно проредили беспилотники – увлекшиеся расстрелом стоящих в космопорту кораблей. Нанеся удар, вертолетчики тут же ушли на предельно малых высотах. На земле часть высадившихся доминионцев сковала боем вояк, до того преследовавших Чимбика. Союзовцы без проблем сломили вы сопротивление врага, но мешали толпы гражданских. Репликант в который раз отметил непривычно бережное отношение силовиков Союза к населению, совсем не похожее на тактику сотрудников СБ консорциума. Зато нападавшие не испытывали к штатским никакой жалости. Наличие живого щита шло им на пользу, сдерживая напор киборгов и военной полиции. К удивлению Чимбика, копы оказались вполне грамотными бойцами. Их возможности снижало отсутствие современных средств разведки, позволяющих эффективно контролировать действия противника. Аналог МУХ союз до сих пор не разработал, а их дроны оказались слишком уязвимы для обнаружения и уничтожения, что и продемонстрировал десант противника. Несмотря на техническое превосходство врага, союзовцы уверенно теснили его к космопорту, где заняли оборону остатки местной охраны. Чимбик уже решил, что на этом вторжении и закончится, но выяснилось, что он серьезно недооценил нападающих. Послышался свист турбин, и в небе показалась вторая волна десанта, включающая транспортеры техники. Транспортники сбрасывали боевые машины десанта, легкие бронетранспортеры, самоходные артиллерийские системы и комплексы ПВО, которые вступали в бой сразу после приземления. Положение резко изменилось. Получив подкрепление, десантники прекратили отступать. Вдобавок у них нашелся толковый командир. Он сумел организовать оборону, используя полученное тяжелое вооружение и ударные беспилотники. Союзовцы, скованные гражданскими в зоне боя, такого себе позволить не могли. Их минометы бесполезно торчали позади боевых порядков, ожидая своего часа. Чимбика нападавшие заинтересовали. Это определенно не были войска Доминиона. Сержант удостоверился в этом, окончательно получив возможность рассмотреть вблизи технику нападающих. Да, машины несли все положенные тактические обозначения Доминиона Земли, но на этом сходство заканчивалось. Мобильная пехота доминионцев не использовала данные модели. Внешне отличий между этими машинами и теми, что реально стояли на вооружении ВС Доминиона, было немного, но наметанный глаз сержанта безошибочно их обнаружил. И то, что Чимбик видел, заставляло задуматься. Вся техника нападавших представляла собой экспортные образцы консорциума. Но все мысли о странных десантниках исчезли, едва сержант увидел сбитый зенитными ракетами гражданский корабль и минометную батарею, начавшую обстрел летного поля. Чимбик с тревогой скосил глаза на такблок. Отметка Блайза оставалась на месте без изменений. Плохой признак. Нет никого, кто может эвакуировать брата в безопасное место. Хотя... Может, наоборот, Блайз с девушками нашли укрытие, и потому нет движения. Как бы то ни было, узнать истину можно лишь одним способом. Увидеть лично. Репликант выпустил муху и осторожно двинулся к выходу из переулка. Дрон сержант выпускать не решался, помня о машинах радиоэлектронной борьбы. Им ничего не стоило найти маленького дрона-шпиона, а при должных навыках операторов еще и вычислить местоположение его оператора. Мухи, обладая куда более скромным радиусом действия, являлись для средств обнаружения и подавления гораздо более сложной целью. Но и мух можно было обнаружить, стоило им попасть в зону действия современной аппаратуры. Так и случилось. Первых двух мух сержант потерял, пересекая улицу. Крохотных разведчиков засек дрон и немедленно накрыл подозрительный район ракетой со сколочно фугасной боевой частью. Сержанта спасло то, что он лежал в сточной канаве, выслав мух на максимальную дистанцию. Но и так стук поражающих элементов, впивающихся в стену дома над головой, заставили Чимбика утроить осторожность теперь он двигался выстроив из оставшихся мух цепочку для этого ему пришлось потратить единственный имеющийся выстрел к подствольному гранатомету снаряженный нанодронами но зато сержант получил возможность заглядывать вперед почти на 300 метров мухи позволили сержанту рассмотреть как действуют союзовцы в условиях превосходства рэп врага среди завалов бывших некогда маленьким базарчиком Он смог разглядеть затаившегося военного копа, ведущего наблюдение за минометной батареей доминьонцев. Сержант с сожалением отметил, что бронированные машины, не по силам имеющимся в его распоряжении средствам, даже относительно слабо защищенные крыши самоходных минометов были неуязвимы для выстрелов подствольного гранатомета. Минометчики доминьонцев, прикрытые пехотой, зенитчиками и РЭП, очевидно считали себя в безопасности потому что вопреки всем наставлениям продолжали давать залп за залпом даже не пытаясь менять позицию союзовцы продемонстрировали что бывает за знайками что считает врага глупее себя коб замигал фонариком передавая сообщение неизвестным Чимбику кодом несколько секунд спустя раздался свист мин и на позицию увлекшихся обстрелом беззащитного космопорта врагов встали столбы взрывов Наконец подала голос минометная батарея союзовцев. Для доминионцев это стало очередным сюрпризом. Прекратив стрельбу, они попытались уйти из-под обстрела, но тщетно. Следующий залп накрыл батарею. Когда дым рассеялся, сержант увидел три горящие самоходки, из экипажей которых смогли катапультироваться лишь пятеро бойцов. Чимбек не выдержал и методично, словно в тире, расстрелял все пять капсул. С каждой выпущенной пулей он будто избавлялся от частицы странного непривычного репликанту страха за близких. Сержант вскочил и бросился к развалинам, меняя позицию. Поздно. Выскочившись, словно из ниоткуда ударный беспилотник Рихтгофен, выпустил по выявленной позиции вражеского снайпера ракету и вновь исчез за домами. Чимбика швырнула на груду обломков, живот пронзило острой болью, словно в него вонзили раскаленную спицу. Перед глазами пробежали сухие строчки о полученных повреждениях, ставшие сержанту приговором проникающее в живот, пробит желудок. Если в течение ближайшего часа он не получит квалифицированную медицинскую помощь, даже усовершенствованный организм репликанта не справится с начавшимся сепсисом. Помощи, неквалифицированной квалифицированной, никакой другой не предвиделось. Сержант дал приказ автодоктору ввести стимуляторы в количестве, необходимом для продолжения действий в полном объеме, и мысленно похвалил себя за то, что не ел со вчерашнего дня. Иначе содержимое желудка сейчас вывалилось бы в брюшную полость и усугубило ситуацию. Медблок выдал предупреждение о серьезном вреде организму, что нанесет запрошенная доза стимуляторов, но сержант просто отмахнулся. Уже не важно. Главное добраться до своих и дать им возможность эвакуироваться с поля боя. Умная ткань скафандра уже затянула дыру. Чимбик достал баллончик ремонтного комплекта и выдавил немного герметика на дырку в броне. А потом... Продолжил движение к цели. Планета Эдем. Город Блэссет. Космопорт. Получи сейчас сержант приказ описать этот день одним словом, он, не задумываясь, ответил бы. Страх. Чимбик боялся. Не должен был в силу конструктивных особенностей, но все же боялся. Мысль, что дорогие ему люди могут оказаться мертвы, вызывала у сержанта состояние, наиболее близким определением которого было ужас. Во всяком случае, при виде разбомбленного пассажирского терминала и горящих кораблей на летном поле репликант счел, что испытывает именно это чувство. Сержанту стоило невероятных усилий не перейти на бег, а двигаться плавно, настороженно, как его учили всю жизнь. Дым пожаров не был препятствием для сенсоров брони, а у сержанта не возникло проблем с обзором местности. И впервые в жизни он об этом жалел. Энджела, Ри, оставшаяся безымянной бейджинка, Каждый раз заметив очередное тело, Чимбик боялся узнать одну из них. И каждый раз облегченно вздыхал, убедившись, что это не они. Вдобавок ослабевало действие стимуляторов и потихоньку начинало накатывать боль. Вверх от живота поднималась жгучая волна, грозящая захлестнуть сознание, но Чимбик усилием воли отгонял дурноту и продолжал идти. Шаг. Еще шаг. Нужно торопиться, пока боль не стала невыносимой даже для его, усовершенствованного тела. Если же не получится добраться к цели до этого момента, то придется использовать «Берсеркер». Но тогда у него останется всего-навсего полчаса жизни. Когда из дыма проступили очертания посадочной площадки с уцелевшим кораблем, Чимбик ускорил шаг, перейдя почти на бег. Усиливающуюся с каждым шагом боль в животе он старался игнорировать. На заплетающихся ногах Чимбик доковылял до опущенного трапа и ухватился за перила. Стиснув зубы, он замотал головой, отгоняя накатившую слабость — Осталось совсем немного. Жалкие метры, превратившиеся в марафонскую дистанцию. Репликант закусил губу и сделал шаг. Потом еще и еще, пока не добрался до дренажной канавы. Целую жизнь назад, когда Эйнджела рассказывала ему сказки, Чимбика задачила выражение «разрыдаться от облегчения». Тогда репликант пытался понять, каким образом можно сочетать плач, выражение боли и радость. А теперь... Заглянув в бетонный жолоб, сержант понял и даже в какой-то момент пожалел, что он не человек и не может так выражать эмоции. Но сейчас не время для чувств. Чимбик буквально видел, как выкатываются на позицию подоспевшие минометы, наводят стволы, как вылетают дроны-корректировщики в расчищенное от вертолетов небо и как мины падают на уцелевший корабль и на засевших в дренажном канале людей. Наверное, Эйнджела почувствовала его приближение, Потому что первым, что репликант увидел, когда склонился над краем жолоба, был ее ошарашенный взгляд. И уже мгновение позже он понял, что прямо сейчас она разделяет его боль, но сил отползти подальше уже не было. «Улетайте!» — просипел он, оседая на бетон. «Быстрее!» «А?» — Харви мотнул рукой, намекая на минометный обстрел и вражеских зенитчиков. «В любой момент продолжится!» — правильно истолковал его жест Чимбик. «Понял!» Харви Пули вылетел из укрытия и кинулся к кораблю. "Давайте живее! Вам нужно торопиться, Мэм". Чимбик сглотнул и попытался унять боль, но тщетно. В животе словно развели костер и щедро подбрасывали в него дрова. Сержант опять мотнул головой, отгоняя накатившую дурноту, и спросил: "Медотсек в корабле есть?" "Нет", коротко мотнула головой Ри. "Была завести нельзя. Помоги Чимбику", сдавленно прохрипела Энджела, глядя на Бейджинку полным боли взглядом. «Отставить!» — отрубил Чимбик. «Улетайте! Оставьте нас с Блайзом, мэм!» Он сглотнул, пытаясь смочить слюной пересохшее горло, но тщетно. «У меня проникающее в живот, мэм!» — сообщил Чимбик безжалостную правду. «Перегрузка убьет раньше, чем сепсис. Улетайте! Больше шанса не будет! Вот-вот!» Чимбик замолчал, пережидая вспышку боли, и услышал прерывистое дыхание эмпата. «Вот-вот продолжит обстрел!» Завершил он мрачный доклад. Близнецы обменялись полными отчаяния взглядами. Выбора, по сути, не было. Сбежать, как всегда, и спастись хотя бы самим, или всем бессмысленно сдохнуть. Любой идиот скажет, что тут и думать не о чем. Еще пару недель назад Лорей бы с ним согласились. Да что там. Тогда они смылись бы при первой возможности, оставив репликантов умирать, и вряд ли вспомнили бы об этом поступке уже через пару часов». Но сейчас... Энджел умутила от боли, но почему-то хотелось подползти к чимбику на ставших ватными ногах, а не убраться подальше за пределы действия эмпатического дара. Святария отчаянно шарила взглядом по сторонам, в очередной раз пытаясь найти хоть какой-то выход, какой-то разумный предлог остаться, шанс на спасение. Безысходность душила не хуже рабского ошейника. Рабского... В свитаре вскочила на ноги и, наплевав на безопасность, оглядела раскуроченную территорию космопорта. «Рабский терминал!» — едва не крикнула она, указывая на уцелевшее здание. «Там же есть медблок! Тот для осмотра рабов!» Биджинка кивнула, соглашаясь, села рядом с чимбиком и растерянно оглядела броню, не понимая, куда приладить автодоктор для диагностики. «Да улетайте вы!» — в отчаянии заорал сержант. «Я приказываю! Бегом!» — из люка высунулся Харви. «Взлетаем!» — крикнул он. Чимбик застонал от бессилия и попытался схватить Эйнджелу за руку, но едва не свалился в канаву. «Успокойся!» — попросила Эмпат осипшим голосом и повернулась к Бейджинке. «Ты как? Улетаешь?» Собственно, не бог весть, какой план Лоррей держался на бредовой идее, что медик останется с ними. То, что Бейджинка, медик, они уже не сомневались. Но вот в том, что она захочет умирать тут... «Нет», — твердо ответила желтоглазая, ввергнув Чимбика в ступор. «Осмотр». «Операция. Сними». Она ткнула серым пальцем в шлем репликанта. Вбитый намертво рефлекс подчинения медику сработал и сейчас. Репликант послушно раскрыл забрала и стянул шлем с головы. Бейджинка тут же приладила автодоктор к его шее. «Вы заговорили, мэм», — слабо улыбнулся сержант. «Я же говорил, что поправитесь». Краем глаза он заметил, как свитари выбралась из дренажного канала и куда-то убежала. «Да вы рехнулись!» — заорал Бенсон, сбегая по трапу. «Чё вы тут возитесь?» «Мы остаемся!» — сквозь застилавшую мир пелену чужой боли произнесла Энджела. Она указала рукой в сторону терминала для приема рабов. «Там есть медблок. Мы доставим их туда». «Вы убежденно заявил Харви. «Грёбаные шизофреники!» Обернувшись к Бейджинке, он спросил. «Ты тоже с ними?» Та проигнорировала вопрос. Шипение инъектора прозвучало удивительно громко. Чимбик вздрогнул, недоуменно оглянулся на Бейджинку и завалился на бок. Глухо стукнул выпавший из его руки карабин. Энджела пошатнулась, едва не последовав за ним, сперва от чужого чувства потери контроля над телом, а затем от облегчения боль ушла. «Анестезия», — коротко пояснила Бейджинка, — «оперировать». «Да где его оперировать?» — сплеснул руками Харви. Каналия, дамочки, да вы головой думаете! Это мать его сраный Эдем!» «Ни гадский плимут, ни грибучий вулкан, даже не твой Бейджин! Здесь одна сраная больница на весь город и та платная! Даже в моей дыре их и то три!» Космонавт потер пальцами переносицу и нервно оглянулся в сторону города. «Терминал для осмотра рабов», — Анджела указала рукой в сторону уцелевшего здания. «Там медблок со встроенной операционной». «Да ну нахрен!» — опешил Харви. «Чё реально?» Он наклонился, поднял руку сержанта и вздохнул. «Тяжелые они, падла! Задолбаемся мы их тащить!» Что характерно, космонавт сказал «мы, а не вы». Эмпат ощутила странное состояние пилота, нечто среднее между истерическим возбуждением, страхом и тем теплым чувством, что охватывает при мысли о правильном поступке. Шмыгнув носом, Бенсон огляделся. «Машину Б, задумчиво протянул он. «А куда-то истеричка сквозанула!» Долго размышлять над ответом не пришлось. Что-то громко лязгнуло, и стоявший до того неподвижно погрузчик медленно покатился в сторону корабля. Управлявшая им свитари сосредоточенно тянула поочередно все рычаги, разбираясь в устройстве. Грузоподъемник с остатками багажа сперва приподнялся, а затем опустился к самой земле, подцепив чей-то обугленный торс с выпавшими наружу внутренностями. Риба резгливо сморщилась, грузоподъемник пошел вверх, и отвратительный груз упал на бетон. «Да блин!» — пилот побежал навстречу машине. «Тормози!» — крикнул он, запрыгнув на подножку. От резкого нажатия на педаль тормоза погрузчик дернулся, а Бенсон едва не слетел на бетон. «Уйди!» — Харви подвинул свитари и сам уселся за руль. «Вот правда! Неизвестно, кто хуже за рулем. А Миш или Баба?» Подрулив к своей площадке, космонавт выпрыгнул из кабины и подбежал к сержанту. «Нахер я с вами связался!» — бурчал он, цепляя чимбика за плечевые ремни. «Да уйди ты!» Последняя адресовалась сунувшейся помочь бейджинке. Бенсон ухватился поудобнее и поволок сержанта к погрузчику, бормоча под нос ругательства. Суетари за это время без всякого почтения скинула с погрузчика остатки багажа, и серый бетон расцветился пестрыми развалами одежды из открывшихся чемоданов. Так мля! Харви опустил сержанта на бетон, выпрямился и вытер пот с лица. Айда за вторым, а потом обоих на платформу закатим. И первым спрыгнул в канал. Общими усилиями Блайза вытянули наружу. Затем Харви залез в кабину, опустил грузовую платформу и помог закатить на нее бессознательных репликантов, поминутно оглядываясь на звуки боя. Они явно стали громче. «Да уйди ты!» — остановил он сунувшуюся было к кабинери. «Я поведу!» — и уселся на место водителя. Дорога к терминалу для приема рабов оказалась неожиданно длинной. Пришлось искать путь среди полыхающих остовов кораблей, А в одном месте безбожно матерящийся Харви вынужден был заложить большой крюк, объезжая самое настоящее море огня. Горел разлившийся из разбитого шаттла танкера спирт. Прибыв, наконец, к месту назначения, они обнаружили пустующий терминал со следами поспешного бегства персонала. — Вот умные люди, — пропыхтел Бенсон, затаскивая внутрь Блайза. — Не то что вы! Мимо проскользнула бейджинка, Она молнией пробежала через тамбур, открыла дверь в операционный блок, осмотрелась и начала включать какие-то приборы. «А чего ж?» — просипела от натуги Ри вместе с сестрой, тащившей за плечи сержанта. «Ты остался». «А я чё?» — говорил, что доктор наук, — огрызнулся космонавт. «Да ни хрена! Такой же долботрахнутый мудотряс, что и вы!» Он замолчал и принялся укладывать Блайза во встроенный реанимационный блок, пыхтя при этом не хуже паровоза из исторического фильма. Кое-как справившись с задачей, Харви помог Лорей уложить на операционный стол сержанта. «Снять», — Биджинка ткнула пальцем сперва в броню чембика потом на реанимационный блок. «Ну охренеть теперь!» — Бенсон озадаченно почесал затылок, разглядывая снаряжение репликанта. это мать мать-перемать, не броня, а греманая головоломка!» «Я умею снимать», — отодвинула его в сторону свитарий и показала, где расположены замки и крепления. Поругиваясь, Харви помог Ри освободить сержанта от деталей брони, и нательного костюма. «Хреново дело», — констатировал Бенсон, узрев отверстие в животе сержанта. «Слышь, док, там же у него в потрохах сейчас такой дерьмище творится, что сам черт ногу сломит». Биджинка, не обращая внимания на его слова, молча готовилась к операции. Установив над столом медицинского робота, похожего на механического паука из триллера, девушка проверила его комплектацию и затянула фиксаторы на руках и ногах репликанта, а затем облачилась в стерильный комбинезон. Робот тем временем опустил один из манипуляторов, оснащенный ультрафиолетовой лампой для стерилизации, и начал обрабатывать тело сержанта. Эйнджела же поспешно стаскивала броню и нательный костюм Блайза. «Удачи вам!» — пробормотал Харви, пятясь к выходу из операционной. «Куда собрался?» — возмутилась и вытащила пистолет из-за пояса и прицелилась пилота. «А мы на чем улетать будем?» Ладонь Эйнджела легла на ствол и мягко опустила его вниз. «Точно не на его корабле». «Нужен медблок, помнишь? Да он и так помог больше, чем должен был. Он вообще ничего нам не должен». рис кривилась но нехотя кивнула и убрала оружие. Говоря откровенно, она совершенно не была уверена, что попадет в Бенсона даже с такого расстояния. Стрелок из нее неважный. «Спасибо», — поблагодарила Энджела, раздраженно закатившего глаза пилота. «И тебе удачи». «Чё за трахнутая привычка размахивать с скобяными изделиями?» — в ответ фыркнул тот. Ты приглядывай за своей сестренкой припадочной, а то и точно ее же ствол. Не скажу, куда сунут. Да и ты под раздачу попадешь. Светари зло скривила губы, но промолчала. Вместо разговоров она подошла к реанимационному блоку и продолжила стаскивать сблай за остатки амуниции. Пилот полез в карман и кинул Энджеле небольшой кошель. Остатки аванса, объяснил он. Раз уж не летите. Извини, часть потратил, когда к полету готовился. Кошелек тут же полетел обратно. Спасибо. — повторила Анджела. Надеюсь, у меня еще будет возможность пожалеть об этих деньгах. Пилот посмотрел на нее, затем на операционный стол, а потом вздохнул. — Вернусь за вами, как эта срань утихнет. Извини, но, моя малышка, все, что у меня есть. И я не хочу, чтобы какой-то говноед ее как мишень использовал. Где моя стоянка, помните? Вот как утихнет, вернусь. До этого поболтаюсь на орбите. Только это, если ты... Он ткнул пальцем в Ри. «Опять за пушку хвататься будешь, то полетишь в трюме!» Ответом ему была очередная злая гримаса Свитари. К ней, равнодушная к беседе, подошла Бейджинка. Она деловито подключила обнаженного Блайза к системам жизнеобеспечения и закрыла крышку реанимационного отсека. «Вот чё все классные бабы другим достаются?» ухмыльнулся Харви. «А мне одни местные шмары. что то не так делаю, видать. Так, ладно, машину вам оставлю, эту, на всякий пожарный». Ком мой знаете, если что, напишите сообщение, я на орбите получу. Ну, если вышку связи не завалят, лады? Лучше сделай вид, что нас не знаешь, — посоветовала Энджела, проводив встревоженным взглядом Бейджинку. Та вернулась к операционному столу и явно готовилась приступить к хирургическому вмешательству. Нам все равно нужен борт с медотеком, только подставишься зря. — Вы оптимисты, — Харви невольно посмотрел на обнаженного репликанта, с которого Бейджинка обтирала кровь. «Если эти парни выживут, придумаем что. На край перекантуйтесь, где за городом день-другой. Один черт всем не до вас будет. Он что в городе творится. Пальба даже в квартале, где все шишки живут. А это серьезно. Я, конечно, не сраный спец по войне, но если херачат траханных власть имущих, то ни хрена не шуточки. Это или гребаный, мать его, переворот, или сраная войнючка. Ну, однохерственно, ваша компашка сейчас всем похрен». «Нам так повести не может» мрачно хмыкнула Энджела, чтобы о нас просто забыли. «Точно!» — неожиданно для всех воскликнула Ри. «Это же хорошо!» Сестра уставилась на нее непонимающим взглядом. Харви тоже молча смотрел на свитаре с выражением удивления на лице. «Нейв! Он нас вытащит! Всех! Он хотел наши показания! Пусть обеспечит им помощь!» Она кивнула в сторону операционного стола и упрямо скрестила руки на груди, будто уже спорила с лейтенантом. Несколько секунд Энджела обдумывала эту мысль, но докатившийся издалека звук мощного взрыва придал решимости. «Звони. Варианта лучше нет». И не тратя больше времени, подошла к бейджинке. «Чем я могу помочь?» Ри дрожащими от волнения руками достала ком и мотнула головой в сторону выхода. «Тебе лучше свалить. И извини, если что». «Я буду ждать, как вернусь», — напомнил Харви и выбежал наружу сестры услышали как пилот выругался поскользнувшись на ступеньке а потом топот его ботинок с магнитными захватами затих вдали